Глава четвертая. Болтливый эльф и злой дракон. Вивиан Астор. Я вышла на улицу, чувствуя, как теплый воздух коснулся лица. Да как он посмел! Выходка Корделии разозлила, но не настолько, чтобы я немедленно неслась и что-то там предпринимала. Все шло своим путем, хотя признаю, неприятные минуты я когда-то испытала и даже переживала по поводу разрыва. Недолго так переживала, Учеба быстро выбила все из головы. Покинув здание мэрии, я направилась пешком по направлению к отелю, дорогу к которому подсказывали встречные горожане. И пока шла, хотелось подумать обо всем, но прежде всего о работе. Мысли о драконе сами лезли в голову, и удивительно, но я больше всего помнила о поцелуе, горячем, обжигающем, словно Фрейзер попытался реабилитироваться или что-то там доказать. Мне или себе, это неважно. Я была уверена, что приказ допустить меня в комнаты пострадавших будет отдан как можно скорее. Сейчас же занимал иной вопрос. Почему кражи случились здесь, в отеле? Он не дешевый, публика солидная, что и подтверждали украденные драгоценности. А помимо хорошей наживы, обречён удар по репутации самого владельца. Переливающаяся вывеска кофейни в яркий солнечный день смотрелась нелепо и расплывчато. Но я решила заглянуть в это заведение. Запах кофе и выпечки витал вокруг небольшого здания с пристроенной верандой, заставляя горожан раскошелиться. Ноги сами понесли меня туда, и, на моё счастье, на веранде нашлось несколько свободных столиков. Выбрав тот, что подальше от входа и в тени, я сделала заказ и принялась рассматривать горожан. Однако мои мысли витали не здесь, а вокруг порученного дела. Знать привыкла брать с собой драгоценности, демонстрируя их всякий раз, когда случалось любое торжество, в том числе и театральные постановки. Нельзя исключать и обслуживающий персонал, на которые многие аристократы привыкли не обращать внимания. Крепкий кофе обычно я пила для бодрости, а сегодня был именно такой случай. Заказанные крошечные пирожные в количестве трех штук оказались изумительными. И на несколько минут я позволила себе расслабиться. Дракон упорно лез в мысли, но я прогоняла его придуманным видом подпаленных портков. Увы, даже так Фрейзер умудрялся мне нравиться, и со всем этим что-то нужно было делать. «Леди не будет возражать, если я присяду», — раздался мужской голос, и я повернулась к говорившему. Неподалеку от меня стоял высокий блондин, эльф с распущенными волосами. Мечта многих женщин, в том числе тех, кто присутствовал сейчас в кофейне. Я собиралась отказать, однако, как представила, что где-то взвыл дракон, так сразу и подобрела. Конечно. Мужчина уселся напротив, сделал заказ, скопировал мой, и произнес «Леди, вы обворожительны. Надеюсь, не замужем и отдыхаете одна». «С замужними у вас проблема?» – заинтересовалась я. «Нет». На щеках блондина появились ямочки. Словно он, весь такой высокий и не широкоплечий, чистокровный, значит, знал себе цену. И прекрасно представлял, как должны реагировать женщины. «Рада за вас». Я отодвинула чашку и запретила себе смотреть на оставшееся пирожное. «Так и быть, побуду худеющей особой» маска, которую иногда приходится надевать всем женщинам. Подняться не успела, мужчина снова заговорил. «Строгая, красивая, маг, не замужем». «С чего вы взяли?» — удивилась я. «Отсутствие кольца ни при чем. Неужели на лбу написано, что я одинока и страдаю? Если бы я был вашим мужем, то не отпустил бы». Признаться, даже не думал, что в первый день приезда встречу кого-то действительно интересного. То есть вы считали, что к морю едут исключительно дамы в возрасте вместе с внуками или скучные старые девы? Мое имя ⁇ Леврель Ортонский. Я приподняла брови, оценив метод знакомства. Встала, проигнорировав попытку подскочившего эльфа помочь мне выйти из-за стола. Я вас напугал напором, хотя нет, вы не трусливы. Не напугали, мне нужно уйти, ответила честно. Дело, порученное Штруделем и Фрейзером, само не решится. Я полковник в отставке. Прибыл исключительно в мирных целях. И Ведь хотела уйти. Однако манера эльфа знакомиться неожиданно развеселила. Дракону срочно был нужен противовес. И я решила, что Леврель Ортонский вполне подойдет. Легкий флирт и ничего более. Вивиан Астор, маг, приехала, чтобы отдохнуть. Где вы остановились? У вас дом? Живете у друзей?» Эльф решил воспользоваться моим признанием и продолжил расспрос. «Я выбрал отель-замок у моря. Второй год сюда приезжаю. Настойчивый мужчина — это хорошо, но не в моем деле. Излишнее любопытство постороннего может помешать расследованию, а этот полковник прет на пролом, будто перед ним задание, а не такая же отдыхающая, как он сам. Судя по всему, я проживаю в том же отеле. Отлично!» «Приглашаю вас пообедать в ресторацию Хазе. Отличное место, неплохая кухня». Я не выдержала и усмехнулась. Не знаю, Фрейзер или кто именно оказался оригиналом, но название точно привлекало. «Обед? Я подумаю», — сообщила эльфу, но кто бы сомневался, упрямый полковник увязался за мной. Так мы и шли до самого отеля. Я и врель Ортонский, щеголяющий роскошной прической. И надо заметить, не все встречные женщины смотрели на лицо полковника. Некоторые вздыхали, глядя исключительно на его распущенные волосы. Эльф заливался соловьем, рассказывал о цветах, мимо которых мы шли, о кустарниках и деревьях. Мне же с каждым шагом становилось все грустнее. И как работать, если он не отстанет? А едва мы приблизились к отелю, эльф лично распахнул передо мной входную дверь и предложил. «Вивиан» а хотите, я вас познакомлю со своим другом? Другом? Вы отдыхаете не один? Я даже не поняла, расстраиваться или радоваться? Ведь если их двое, то они вполне могут сами себя развлечь и без моего участия. Но с другой стороны, хоть отделаться от них будет не слишком сложно, однако время дорого. А я еще на пляже не была. Вошла в здание, а там... Один. А вот и он, радостно произнес Леврель, Заходя в холл следом за мной, «Арнольд, где ты был?» «Я заглядывал к тебе с утра. Позволь представить тебе прекрасную розу дивного сада Морвель. Ее имя — Вивиан Астор. Я же смотрела на хмурого дракона, стоящего посреди просторного холла, и уже жалела, что спасла министерского сынка. «Рад знакомству, Вивиан», — процедил Фрейзер, продолжая смотреть не на друга, на меня. «Подожди». «Так вы что, уже знакомы?» — догадался проницательный эльф. Энтузиазм в его голосе поубавился. «Интересно, где это случилось?» «Это давняя история, полковник», — произнесла я, также не отрывая взгляда от дракона. «И она не так интересна, как то, о чем мы с вами сейчас разговаривали. Да? Тогда обедаем вместе?» Упорство эльфу было не занимать. «Извини, мой отдыхающий друг, но...» — начал было дракон однако я его опередила. «Отличная мысль, полковник Леврель. Почему бы нам всем не пообедать вместе? Правда, лорд Фрейзер? Мне нужно было пообщаться с кем-то из пострадавших, однако я могла сделать это и без присутствия обоих мужчин. А так хоть уменьшится возможность остаться за столом лишь с драконом. Скорее всего, случится балаган почище того, что произошел только что. Вам виднее, леди Астор» произнес Фрейзер и оскалился. Но улыбку это походило мало, скорее на оскал довольного тигра, который знал, что обед точно его, а не соперника. Арно перестал напоминать грозовую тучу, и сейчас я гадала, что уже задумал мэр. Уходить он явно не спешил, наоборот, сделал шаг ко мне, всем своим видом демонстрируя наше знакомство. И знаете, что я решила? Что самое лучшее сейчас это бегство от двух мужчин выбравших меня жертвой для своего развлечения. Чем бы они ни руководствовались, а у меня есть дело. И мечта — добраться до моря, поплавать, позагорать. И желательно без этих двоих, чье присутствие не давало расслабиться. Арнольд Фрейзер. Она ушла из мэрии, а стул, за спинку которого держался Фрейзер, громко треснул. Арнольд с удивлением и недоверием уставился на дело рук своих, понимая, что деревянная жертва лучше, чем шея Корделии. Мелкая поганка посмела вмешиваться в его жизнь, посчитав, что имеет на это полное право. Подобное Фрейзер спускать не собирался, и сестру ждал серьезный разговор. Он отправил ей магический вестник, наказав явиться как можно скорее. Проследив в окно за Вивиан, дракон осознал, что работать не в состоянии. Ему хотелось отправиться за девушкой, но Арно понимал, что именно сейчас им нужна пауза. Ему, чтобы не наброситься на нее, такую манящую и независимую. Удивительно, но за последние сутки они стали ближе, чем в тот месяц неудачной помолвки. Фрейзер слышал, как перед уходом Виви что-то сказала секретарю. Он решил уточнить, вдруг это крайне важно, а в случае с бывшей невестой иного быть не могло. Арнольд подошел к двери, бесшумно распахнул ее, а Лора сидела насупившись, нервно грызла карандаш и читала какой-то роман, положив его в старый журнал. Заметив начальство, девица спешно закрыла книгу и улыбнулась. Выпрямила спину, словно не она только что сидела крючком. «Хотите чай или кофе? Я хочу, чтобы ко мне пришел казначей или его помощник. Желательно оба. А еще Алора». «Скажите, зачем Корделия прислала вас?» «Ну как же?» — растерянно протянула секретарь. «Вам была нужна помощь, а я посещала курсы при библиотеке, могу работать с документами...» «Я не о том», — пришлось нажать. Глаза девушки заблестели, отчего дракон не удержался и поморщился. Слезы он не любил, особенно если на него так жалобно смотрят. Сестра давно не пользуется этим способом, а Лора не в курсе. «Вы мне нравитесь», — щеки девушки пошли алыми пятнами. Фрейзер набрал в грудь воздуха и промолчал. Влюбленные девицы, они ранимы, а он не нанимался вытирать сопли и слезы, и все же этот женский заговор оставлять было никак нельзя. «А Корделия сказала, что у вас подходящий для брака возраст, и раз уж у Эдит ничего не вышло, то у меня есть шанс вам понравиться», — призналась секретарь корди поделилась что вы почему то не женитесь хотя вокруг столько блестящих партий а я я тоже не замужем кошмар алора срочно казначея ко мне рыкнул дракон которому из за этих признаний хотелось что нибудь сжечь дело заняло каких то десять минут всего то нужно было рассчитать девицу и отправить письмо семейному целителю чтобы тот срочно прибыл в морвиль срочно прежний секретарь сломала ногу и он готов был оплатить все расходы по ее скорейшему выздоровлению. А всем подругам Корделии здесь не место. Только шпионов-бездельников ему еще и не хватало. Портальщики редки, и большая часть из них — драконы. Фрейзер решил не брать экипаж, хотя обычно предпочитал именно такой способ, позволяющий увидеть проблемы горожан. Спустя короткое время он очутился в отеле. Отдал распоряжение насчет доступа леди Астор в те самые комнаты, которые были закрыты после краж. Затем заглянул в ресторацию, чтобы предупредить про обед на несколько персон. Там же встретил жующего директора городского зоопарка. Фрейзер озвучил ему претензии горожан насчет запаха, разносящегося по округе. Мужчина заверил, что сегодня же сменит мага-бытовика, который начал халтурить. После разговора дракон принялся ждать Вивиан по ходу отдавая приказы персоналу отеля. Фрейзер терпеть не мог безделья в разгар рабочего дня. Однако то, что он узнал о разрыве помолвки, требовало осмысления. Перед глазами так и стояла та давняя сценка, в которой Астор не постеснялась обвинить его в бессердечии по отношению к девушкам. А еще назвала бабником, который ей и даром не сдался. Были еще несколько фраз, которые девицы из благородной семьи знать не могла. Однако дракон понимал, что учеба в университете это не домашнее обучение, и там можно услышать всякое. Он уже собирался выйти на улицу, как через окно заметил Вивиан, идущую рядом с Ливрелем, когда-то они с эльфом вместе служили. Однако тяжелая болезнь бездетного дядюшки, воспитавшего его и сестру, заставила Фрейзера отойти к мирной жизни и заняться герцогством и прочими важными делами. Родителей давно не было в живых, и Титул перешел к Арну вполне законно, и все же дракон не верил, что все это могло отвлечь его от Вивиан, когда они были помолвлены. Девушка завораживала, притягивала, и, надо сказать, была гораздо интереснее внешне и в общении, чем любимая сестра. Идея Вив пообедать вместе с эльфом показалась Фрейзеру крайне неудачной, и уж тем более раздражало то, что Леврель пытался ухаживать за девушкой. Хотелось прижать ее к себе, тем самым продемонстрировав другу, с кем леди Астор Эльф-холостяк, вот пусть и дальше прыгает шустрым кузнечиком с цветка на цветок, с розочки на незабудку, или как там эльфы называют, своих подруг. Вивиан ушастому не светит, и уж об этом дракон позаботится. И чем больше Фрейзер думал о девушке, тем отчетливее понимал, она уникальна, делиться ей с кем-то ни за что. «Вы тут оставайтесь, а мне пора. Дела», — заявила Астор и ушла, бросив мужчин посреди холла. Они проводили ее внимательными взглядами, и только когда девица скрылась за поворотом, дракон произнес. «Леврель, ты мне друг, но предупреждаю, держись подальше от Вивиан». Эльф похлопал глазами, насупился и ответил. «Арнольд, ты мне тоже друг, но мне пора остепениться, а Вивиан кажется независимой». Она свежа, как утренняя роза, а еще не похожа на светских бездельниц, гоняющихся за богатством и развлечениями». Фрейзер намеревался ответить, но тут заметил, как присутствующие посетители и сотрудники старательно прислушиваются к их разговору. Поэтому дракон накрыл их сельфом куполом, защищающим от прослушивания, а заодно размывающим видимость происходящего. «Она не роза, а скорее колючка», «Мой ушастый друг, ты сам в этом убедишься. И все же советую не переходить черту. Иначе я за себя не ручаюсь». Дракон не рычал и не угрожал. Он всего лишь констатировал факт. Потому как чувствовал, что леди Астор цепляла с каждой минутой все больше. Арнольд прирастал к ней незримыми путами и при этом не имел желания сопротивляться. Она ему нравилась, как никто и никогда. «На колючку похожа» кивнул эльф. «И все же, Арно, она мне нравится, а это не случайно. Жаль, пресветлый лес далеко. Иначе бы я сводил Вивиан к извечному дереву и спел бы ей особую песню. Если бы сердце девушки откликнулось, то вокруг нас мог взвиться рой белых бабочек, а птицы склонили бы голову, признавая...» Дракон закатил глаза. «Ох уж эти высокие эльфийские мечты! Расслабься!» Фрейзер похлопал друга по плечу и широко улыбнулся, щелкнул пальцами, снимая защитный купол. «Пойдем лучше ко мне в кабинет и пропустим по стаканчику светлого Эля. Уверен, только ты сможешь сказать, настоящий ли он. Как утверждает поставщик, он привез его с твоей родины. А я не могу взять в толк, нравится мне напиток или нет». «Тебе это нужно?» – оживился эльф. «Так что же мы стоим? Пойдем к тебе». Уверен, я сумею определить подлинность. Ты же помнишь, что у моего деда был свой заводик, и его Эль ценился во всей округе.